Глава 45. Джой и Рут. Декабрь 1960 года. На следующий день полицейские вернулись с набором для снятия отпечатков пальцев. Сержант Белл официальным тоном известил семью о том, что Венди не нашлась, и что теперь ее безопасность вызывает серьезные опасения. «Это ужасно», — сказал отец. «Только зачем ты пришел сюда, Рон?» В его голосе отчетливо прозвучало «Ведь я – бессменный старейшина нашей церкви». «Чисто для от Сева, Джордж. Обычная формальность, уверяю тебя». Бел улыбнулся отцу, но, как и вчера, отказался от предложения выпить чаю. «На куклах есть отпечатки, а на коляске?» – спросил Марк. «Боюсь, я не вправе выдавать подобную информацию, сынок». «Неужели у вас нет никаких предположений о том, кто это сделал, Рон?» – поинтересовался отец. Утром он вновь ходил к родителям Венди помолиться. А в обед рассказывал семье, что полиция снимала отпечатки пальцев с дверей и окон Боскомбов, с их почтового ящика, со всех вещей в комнате Венди и, конечно же, с найденных на подъездной дороге кукол и коляски. Отец явно наслаждался этой трагедией, в особенности своей ролью духовного наставника Боскомбов, который молится с ними и тем самым помогает обрести силу и мужество. Будь у нас предположение, подозреваемый уже сидел бы за решёткой. Сержант Белл произнёс это настолько монотонно, серый забор из рифлённого железа, что отец лишь бросил, понятно, и сглотнул. Будьте добры, начать с правой руки. Шепард указал на подушечку с чернилами, которую поставил на стол. Прошу вас, сэр. Один за другим, от старшего к младшему, Хендерсона прижимали каждый палец к чернильной подушечке, прокатывали его в соответствующей клеточке на бумаге и называли правильные и полные имя и дату рождения, которыми Шепард подписывал лист с отпечатками. Подошла очередь Джой. Руки у неё задрожали. Шепард крепко взял её ладонь, прокатал туда-сюда положенное количество раз — и все отпечатки перенеслись на бумагу. Пока он складывал листки в папку, сержант Белл поблагодарил всех за сотрудничество и заверил, хотя безопасность в Венди вызывает опасения, полиция по-прежнему уверена, что девочку найдут целой и невредимой. «Чего не скажешь об этом», — добавил он, поджав губы и глянул на детей. «Об этом негодяя, если я только доберусь до него». «Негодяй! Какое чудесное слово!» В голове Джой возник образ матка новенькой колючей проволоки. В ответ на слова Белла отец Рианна закивал, как-то очень уж Рианна, подумала Джой.